Глава двадцать четвертая. Гнев и ярость во мне достигли предела. Поговаривают, что это не самые хорошие спутники, но сейчас я готов был отдаться им полностью, поливать на собственную смерть. Я давно уже умер, но Мария мне без разницы, какие у нее были отношения в неудачном браке и вообще, как она относится к другим людям. Зато к своему брату и мне в его теле она относилась с необыкновенной теплотой и всегда готова помочь. Приятно, черт возьми! Дмитрий, прости меня, я выскочила, не понимая, что делаю, а Игнатон... Слезы градом потекли из глаз Марии. Профессия телохранителя пока еще только в зачаточном состоянии, как и кровью написанные правила безопасности. Все будет хорошо, я обещаю тебе. Сейчас нам надо выбраться отсюда до прихода полиции. Проблема будем решать завтра. Феликс, Ирина, вы как? Поддерживая за руку своего супруга Ирина Юсупова выглядела словно Валькирия, готовая порвать любого противника на части. А профессионально наложенная повязка на руке Феликса говорила о том, что моя дальняя родственница, к тому же, умеет оказывать квалифицированную медицинскую помощь. Ничего страшного. Отделался от царапиной, когда выбил стекло в машине. Права, я думал рассказать тебе лишь сказки, не думал, что мой друг настоящий герой. Может, мне тоже военным стать? С трудом удерживая рвущийся наружу истерический смех, спросил Юсупов. Но под взглядом супруги взял себя в руки. В последнее время я не могу чувствовать себя в безопасности и вряд ли смогу самостоятельно защитить Ирину от бандитов. Если что, обращайся, всегда готов помочь, но по поводу твоей военной подготовки поговорим позже. Думаю, никто из нас не хочет давать показания полиции или жандармам прямо сейчас. Предлагаю перейти на другую улицу и поймать экипаж или позвонить откуда-нибудь, чтобы за нами приехали. Мои доводы оказались более чем убедительными, поэтому, поймав экипаж, Юсупова отправились домой под сбивчивые слова благодарности, от которых я отмахнулся рукой. Все потом. Мне еще два трупа с собой надо забрать. Во дворце управляющий при виде трупов навел панику, хотя я предупреждал его по телефону быть готовым ко всему, когда просил отправить за нами машину. Подавив все попытки вызвать полицию, я попросил до утра подержать тела в холодном подвале, а сам, кое-как влив в сестру коньячное успокоительное, уложил ее спать. Сейчас это лучшее средство из известных мне, что поможет Марии успокоиться и уснуть. Сумасшедший день, наконец, подошел к концу. Ранним утром я выскочил из дома, чтобы отправить по телеграфу шифрованное сообщение Карелину в Варшаву и непосредственно великому князю Николаю Михайловичу. Главное — заранее предупредить о своих действиях, с остальным как-нибудь позже разберусь. Ожидаемый отряд полиции или жандармов так и не появился в этот день. Значит, информации у стражей порядка пока нет, и придется идти самому. Хотя нет, есть идея получше. Один из служащих дома отнес мое письмо с предложением об встрече с бездомным сыщиком, и под самый конец дня я принял долгожданного гостя во дворце. Извините, извините, что так долго. Вчерашнее покушение на Есупов... Приорвался на полуслове Аркадий Францевич, о чем-то задумавшись. Так это было покушение не только на Юсуповых, но и на вас. Вот почему они умалчивали о некоторых странных моментах. Ваше императорское высочество должен признать вам лучше не переходить дорогу. Но почему вы не дождались прибытия полиции? Столь громкое покушение и победа в неравном бою настоящий героический поступок, о котором должны знать все подданные Российской империи. Приятно осознавать, что Феликс сам или под влиянием матери держался молодцом и не стал болтать лишнего. Не стоит наводить лишнюю панику в военное время. Нападение на великого князя может вызвать определенное брожение как среди обычных обывателей, так и среди солдат с офицерами. Должен признать, вы правы. Мы еще от последних погромов германцев не отошли, Аркадий Францевич. Как вы считаете, кто мог напасть на меня? Разгладив усы, Кошко засмотрелся на интерьер малиновой гостиной и чуть позже ответил: Рост приступления с началом войны значительно увеличился. Бандиты из приграничных районов потянулись в столицу империи, в которой и так хватает мест, куда лучше не заходить без лишней необходимости. Перестрелки не стихают каждый день, а трупы давно уже никто не считает. В общем, найти людей, готовых пойти на преступление, не трудно и без привлечения революционных ячеек. Вы сможете найти исполнителей? Как минимум треть напавших на нас бандитов сбежала. Попробую сделать все возможное. Любопытно, но почему вас не интересует заказчик? К сожалению, трогать любого вероятного заказчика, кто решился устроить засаду великому князю, я пока не могу. Проредить исполнителей и дать жесткий ответ на подобное действие – единственное правильное решение с моей стороны. Кто бы ни организовал нападение, будь то великие князья, революционеры, иностранные разведки или мировые капиталисты, вес у нас пока еще слишком разный. Терять же близких людей по глупости я не готов. После предварительной подготовки и должной поддержки можно будет выходить и на заказчиков. «Причина моего любопытства в том, что, может быть, целью были не вы, а Юсуповы», произнес Кошко. И правда, что-то я зациклился на собственной персоне и приеме у английского посла. Подготовить засаду менее чем за полчаса уровень спецназа будущего. Но не начало XX века, да и перепутать наши машины очень трудно. У юсуповых автомобилей с гербом. Если только изначально не было задача устроить засаду после приема. Вполне может быть. Я человек подневольный, ваше императорское высочество. Могу я узнать, что вы планируете предпринять до того времени, как я смогу найти исполнителей? Конечно, я догадываюсь, как вы планируете поступить, но ваших людей слишком мало даже на фоне полиции и особого эффекта от облавы не будет. Поверьте, в Москве мне приходилось немало работать с криминалом, и хитровка от левовки ничем не отличается. Поделился своими сомнениями сыщик. Через три дня здесь будет от двухсот до четырехсот человек личного состава с боевым опытом и необходимым снаряжением. Я не собираюсь оставлять подобную дерзость без ответа. Жалеть тут некого. Не вижу смысла скрывать от умного человека часть своих планов. Нам еще вместе работать, надеюсь, долго и плодотворно. Ахм,、uh -huh. это меняет дело. Не стану задавать лишних вопросов касательно получения одобрения императора. Вы сами с этим разберетесь. Всецело готов вам помочь в столь необходимом деле, как очищение столицы. Бандитов стало слишком много, а бездействие власти лишь разжигает аппетит. А вот про получение одобрения я лучше тактично умолчу. И Аркадий Францевич, мне нужна ваша помощь еще в одном деле. У меня два трупа моих людей в подвале. Правильно бы их оформить, чтобы не было вопросов. Если с бойцом все понятно, то водитель он полностью гражданский. Требуется официальная версия. Не переживайте, все сделаем лучшим образом. Спасибо за приглашение и предельную откровенность. Сейчас же начну работать по вашему делу. Отклянелся кошко. Учитывая, что сыщик нанес мне визит ближе к вечеру, работать он собирается до самой ночи, если не до утра. Всегда нравилось смотреть на людей, которые горят своим делом, порой не замечая, как сгорают на своей работе. На следующий день прибыли Паршин, Демьян и два десятка бойцов. Учитывая то, что длительность пути между двумя столицами в среднем составляет... В восемнадцать часов, получается, Тимофей, выскочив из одного поезда, практически сразу же посадил своих товарищей на следующий. Оперативно. Два десятка бойцов во дворце заметно успокоили Марию, и она перестала бояться каждого шороха. А меня сегодня ждало мероприятие, от которого у меня нет возможности отказаться. Настало время выполнять взятые на себя обязанности перед американцами. Одно радовало. Не надо было задумываться, что одеть. На все случаи жизни только военная форма. Сверкающая витрина и броская вывеска нового оружейного магазина привлекали внимание прохожих, от чего собралась нешуточная толпа перед входом. Кстати, в начале XX века магазины в Петрограде выглядели ничем не хуже магазинов XXI века. Функциональность не в ущерб внешности — это то, чего не хватало гражданской продукции в советское время. Хотя там были проблемы других масштабов. Поднять на один уровень жизни и цивилизации дикие окраины, влить на это кучу денег и сил, чтобы следующие поколения только успевали получать благодарности от потомков — развитие окраин в ущерб историческим и внутренним регионам Бичероссии во все времена. Из толпы, заметив мою машину, выбрался знакомый представитель Американского промышленного комитета и по совместительству сотрудник разведки. Дмитрий Павлович, вы даже представить себе не можете, как я рад вас видеть, произнес широко улыбающийся Джеймс Хантер. Рад вам сообщить, что переговоры с германской стороной прошли успешно. Через неделю состоится обмен на территории Дании, после чего интересующий вас человек будет доставлен в Петроград. Очень хорошие новости, Джеймс. Со своей стороны также готов у выполнить взятое обязательство. В таком случае не будем зря терять время. Хантер привлек внимание собравшихся гостей и подал знак своим помощникам. Дамы и господа, в день открытия нас сегодня посетил великий князь Дмитрий Павлович, который уже успел героически показать себя на войне и получить достойные награды. После моей просьбы он любезно согласился рассказать нам о том, как показало себя американское оружие в деле. Собравшиеся люди искренне обрадовались моему появлению. Буду считать, что популярен в народе или мне так специально показали нагнав массовку. Тоже неплохо. Очень тронут вашими словами, но должен сразу сказать, что буду не только хвалить. Смех среди толпы. Вам это простительно? Активно участвуя в боевых действиях, я заметил, что ни одна армия не была готова к новой войне. Насыщенность артиллерией и пулеметами кардинально меняет облик войны. Мы с вами не будем далеко уходить в военную тематику и остановимся на личном оружии, которое вполне можно приобрести любому человеку. Эра револьверов постепенно подходит к концу, и магазинная перезарядка становится эталоном личного оружия. Похвалил Кольт, пробежался по минусам револьверов и показал на примере принцип работы двух систем. Немного поговорили о защитном снаряжении и удобстве походного обмундирования, после чего состоялось праздничное открытие с розыгрышами различных призов. Вполне достойно открытие с привлечением целого великого князя. Отработал программу ради одного инженера. Мне нетрудно. Ради такого можно и выступить перед публикой, дынет、да、во мне спесь высокородных аристократов. Самое сложное – играть чувствами людей, когда от твоих слов люди смеются, плачут или сжимают кулаки от гнева. Вот настоящая магия, которая мне пока недоступна в полном объеме. Поддерживая светскую беседу с несколькими представителями гау и журналистами отечественных газет, я уже собирался домой, как ко мне подошел Игорь Иванович Сикорский. По воспоминаниям Дмитрия, я знал, что прошлый хозяин тела пару раз виделся с известным русским, а позже американским авиаконструктором. Я очень рад тому, что хоть кто-то из старшеской семьи озаботился судьбой Бориса Григорьевича Лудского. Вы даже представить себе не можете, какая огромная проблема с моторами в нашей стране. А в плену сидит настолько светлая глава мирового уровня! возмущенно произнес изобретатель. Поэтому моя вам благодарность, как и многих других инженеров, Джеймс Хантер. Похоже, американцы начали окучивать Сикорского намного ранее революции, как и многих других талантливых изобретателей. Так и Лутского могут не довести чисто случайно. Всего лишь использовал подвернувшуюся возможность для того, чтобы первым уговарить талантливого инженера работать на себя. Производство собственных моторов позволит наладить выпуск грузовых автомобилей, так необходимых на фронте. Впрочем, надеюсь, тоже позволят увеличить выпуск самолетов. На фронте сильно не хватает ваших изобретений, Игорь Иванович. На мои самолеты смотрят как на диковинку. Не хватает буквально всего: инженеров, рабочих станков, финансирования. Ваше императорское высочество, вы готовы помочь отечественному авиастроению? Не до самолетов. Тут бы снарядами обеспечить артиллерию, до、да、солдат достойным и стабильным снаряжением. Насколько я знаю, на данный момент мотор стоит больше половины стоимости всего летательного аппарата. Позже надо будет поговорить на эту тему с Бородным Лудским. Сейчас у меня интерес более приземленный, но я постараюсь упомянуть вашу проблему при следующем разговоре с императором или верховным главнокомандующим. Вы могли бы предоставить мне необходимые расчеты для выпуска двух тысяч самолетов в первый год, с дальнейшим ростом в следующие три года по двадцать тысяч в год. Сколько? Вы шутите? Простите, ваше императорское высочество. Понял, что сказал лишнее, изобретатель. И все же посчитайте. Потребность в самолетах увеличивается, и вскоре будет стоять вопрос. закупать технику во Франции и Великобритании или построить у себя и заплатить собственным инженерам и рабочим. Что выгоднее, я думаю, ответ очевиден. Не смотрел на проблему в подобном ракурсе. Нам бы и правда не помешало увеличение финансирования и решение некоторых организационных проблем. Быстро уловил мою мысль Сикорский. Жду от вас подробных расчётов, после чего обещаю предоставить на рассмотрение на самом высоком уровне. Пожав руку изобретателю, еще немного поговорил с американским представителем об увеличении поставок станков на мой новый завод, но, похоже, тема не самая приятная, и мне клятвенно обещали позже дать ответ от боссов. Англичане вполне могли выставить претензии не только мне одному. Гегемоны они такие, всех стараются нагнуть и поставить в стойло. Вернувшись во дворец, занялся тактической и огневой подготовкой бойцов до прибытия основных сил своего подразделения. Два десятка штурмовиков выкладывались по полной, стараясь подчерпнуть знания, что помогут им выжить, и постепенно переходили на уровень профессионалов. Жаль, Кошка попросил пока не вмешиваться самостоятельно, а то могли закрепить теорию на практике. Правда, через пару дней он попросил у меня бойцов в качестве усиления для одной акции. Я только за. Надо учиться у лучших. Но я недолго скучал в одиночестве. Мне принесли приглашение от княгини Юсуповой. Поднимаясь по парадной лестнице из белого мрамора во дворце Юсуповых на мойке, я пытался отбросить прочь не самые хорошие мысли в голове. ведь я далеко не бизнесмен и о разбитье предприятия знаю только на поверхностном уровне. Если княгиня будет спрашивать, где деньги и когда начнут поступать первые доходы, то мой ответ вряд ли ее устроит. Стоит признать, что доход и вовсе может не быть, учитывая те трудности, с которыми нам приходится сталкиваться. Мой трудовой договор слишком прогрессивен для начала двадцатого века, поэтому затраты на заработную плату серьезно возрастают. Пора продавать дворец. Хорошо, что я зря переживал. Ваше императорское высочество, княгиня ждет вас. Поклонился дворецкий и неспеша повел меня за собой. В дворце ее Суповых, как и в моем дворце, хватало разных гостинных. Но в этот раз меня провели в красную гостиную, где стоял накрытый стол с чайным сервизом и вазочками с разного рода сладостями. На все мое внимание было сконцентрировано на хозяйке. Белая шаль на ее плечах и сидящие волосы не отменяли прямой осанки и тонкого вустана. Хоть время и неумолимо, но некоторым женщинам оно дает поблажки. Зинаида Николаевна, вы с каждым разом все прекраснее и прекраснее. Титул первой красавицы Российской империи навсегда останется за вами, как и толпы безутешных поклонников под вашими окнами. — Дмитрий Павлович, вы мне льстите, но я, как и любая женщина, заранее готова вам все простить. — Присаживайтесь, выпейте чаю. В нашем доме вы всегда желанный гость. — Благодарю вас, Феликс, как твое здоровье? — Все в порядке, давно уже зажила, — подмигнул младший Юсупов. Отдав должное вкусному чаю и обсуждая последние светские новости, кто с кем, где и когда, мы постепенно подходили к основной теме. Меня трудно назвать неблагодарным за помощь моему сыну и его супруге. Позже вас ждет достойная награда, но я хочу попросить еще раз у вас о помощи, чтобы вы нашли негодяев и наказали их или передали полиции. Зная вашу деятельную натуру, уверена, вы уже что-то придумали. Первые я увидел Юсупова в гневе. Вкратце рассказал, что жду прибытия собственных солдат, чтобы наказать бандитов и ищелкнуть бонус у тех, кто стоит за ними. Потому как загорелись глаза княгини, я понял, что это именно то, чего от меня я ожидали. Обидно быть предсказуемым. Я рада, что не ошиблась у вас, Феликс, дамам. Да, Я не буду возражать, если ты самостоятельно будешь вести дела с Дмитрием Павловичем. Пора тебе начинать вникать в дела семьи. Спасибо, я тебя не подведу. Загорелись глаза Феликса. Пора признаваться, пока не стало слишком поздно. Прошу меня заранее простить, но я отвечу вам предельно честно. Финансовые результаты нашего совместного проекта меня интересовали в последнюю очередь. И кое-какие изменения сильно смещают дату выхода на стабильный доход. Возможно, наш проект будет даже убыточным. Ты имеешь трипа, Влауевич, я трачу каждый год гигантские суммы на благотворительность и на в платы разного рода проходимцам. Поэтому наша семья вполне может совместить поддержку армии и помощь лично вам. Это меньшее, что мы можем для вас сделать. Прямо намекнула княгиня. За мной увидели силу и способность ее применять. Чувствую, я подаю плохой пример. И скоро частая армия снова станет обыденным делом, если кто-нибудь не пресечет это безобразие. Вы должны понимать, что в настоящих событиях вам придется помочь мне не только с финансовой стороны. Солдаты в Петрограде будут восприняты очень неоднозначно как монархистами, так и либералами, не говоря уже про императора. Разве что социалисты может быть обрадуются. Сделаю все возможное для правильной оценки ваших действий в обществе. Я подниму все свои связи, и у вас будет необходимая поддержка в Петрограде, а в Москве вас и так любят. Загадочно улыбнулась Зинаида Николаевна. В таком случае ждите в скором времени будут новости. Пока наши цели совпадают, надо пополнивать использовать имеющийся ресурс. Зинаида Николаевна имеет огромное влияние среди аристократии, и если заставить Феликса пойти на службу, то на этом позже можно будет сыграть. Мысли интригана, а не командира штурмового взвода. Правда, в армии порой бушуют интриги куда похлеще за хорошее место, не в заднице мира или дислоцирование подразделения подальше от линии фронта. На что только не идут командиры. У машины меня ждал Демьян в сопровождении двух бойцов в гражданской одежде, сосредоточенное лицо и замершие руки на поясе. Надо с ними поработать, надо более спокойным образом, чтобы не привлекать лишнее внимание. Командир, мы с помощью Кожко и моих старых связей в жандармерии взяли двоих бандитов, что участвовали в нападении на вас и вашу сестру. Поговорить бы с ними. Где они? В доходном доме на Сенной площади. Там таких убивцев, как грязи, и можно собрать не одну сотню на дело. Что-то изменилось в столице, раз никто не боится реакции властей. Мрачно произнес Демьян. Поехали, поговорим с твоими убивцами по душам, узнаем, сколько сейчас стоит голова великого князя, и спросим, во сколько они оценивают собственные жизни. Что ж, я далеко не святой, и кое-кто скоро серьезно пожалеет о содеянном. Да, чту правила войны и никогда не веду боевые действия с гражданскими. Но тот, кто сам целенаправленно встал на путь убийства и разрушения, не заслуживает моего прощения. Око за око, зуб за зуб.